Текстовая аппликация. Аппликация представляет собой прием, состоящий в использовании в качестве строительных блоков для текста. Первое. Устойчивых выражений. От имели и имели просвет в конце туннеля. К. Ваншенкин. Назовем такую аппликацию фразеологической. Фразеологическая аппликация не является фигурой интертекста. Фрагментов текстового. Текста без указания на источник, назовем такую аппликацию текстовые. От цитирования данный прием отличается отсутствием ссылочной части, что предполагает одинаковый уровень коммуникативной компетентности участников общения. У поверенного Зальтерского слипались глаза. Природа погрузилась в потемки. Затихли ветерки, замолкли птичек хоры и прилегли стада. Антон Павлович Чехов использовал... Вставку из басни Ивана Андреевича Крылова «Осел и Соловей». По отношению к этой вставке басни выполняет функцию опорного текста. Функция текстовой аппликации состоит в обогащении авторской речи ассоциативными отсылками к опорным текстам. Задача аппликации – интеграция разнородных фрагментов в новое произведение, создание из них оригинального целого. В специальной литературе цитирование и аппликация не разведены на концептуально, не терминологически обозначаются дублетными терминами цитация-цитирование. Не способствует разведению этих двух понятий словарные определения цитаты как дословной выдержки из какого-либо текста. В приведенной дефиниции отсутствует конкретизирующие уточнения с указанием на источник, без которого – Цитирование и текстовую аппликацию противопоставить невозможно. Такой показатель, как наличие кавычек, для разведения цитирования и аппликации, и релевантен. Надо идти учиться у московских просвирин, идти к словарям, летописям, областным наречиям, всюду, где можно найти живой и мертвой воды, которую можно брызнуть на литературную речь. Максимилиан Волошин. Кавычки не превращают эту аппликацию в цитату. Анет Хаммер утверждает, что цитирование в научной и поэтической речи используется по-разному. Если в научных текстах, во избежание плагиата, обязательны кавычки и указание на источник, то в поэтических текстах цитаты часто бывают не отмечены и не отделены от контекста очевидным. Представляется то, что автор не разводит понятия цитирования и апликации. Текстовая аппликация используется в расчете на то, что адресат речи вспомнит текст, послуживший источником цитаты без кавычек, Ролан Барт. Поэтому такую цитату, используемую без указания на э, источник, называют «комеморатой», от латинского «комеморатио» – «воспоминание», «напоминание». Комемораты, при условии длительной активной их эксплуатации, э, превращаются в крылатые слова, переходящие из уст в уста выражения, которые отличаются от пословиц и поговорок тем, что они являются цитатами, восходящими к определенному литературному источнику. «А вот и ныне там борзыми щенками брать, а васка слушает доест да демьянова уха, я умываю руки». Отличительная особенность крылатых слов – мотивированность определенным текстом. Этим они отличаются от фразеологических единиц других разрядов. Наличие такой мотивированности делает возможной классификацию крылатых слов по опорному тексту и, соответственно, подразделение их на библиизмы шекспиризмы и так далее. Как только крылатые слова освобождаются от авторских ассоциаций, они тут же входят в ряды безымянных фразеологических единиц языка – таких как безгрешные доходы, галантерейные обхождения и других адеопота, выражений, к колыбели которых пройти невозможно, чье происхождение теряется в ночи отдаленнейших времен, выражений, вышедших из темного источника, которому уже нельзя проложить дорогу. Как видим... Текстовая аппликация является мощным источником номинативных единиц речи, камеморат и языка крылатых слов, адеспота.